«Я не сомневалась, что вы и есть та самая мисс Уилфер, имя которой мне так часто приходилось слышать. Не можете ли вы сказать мне, кто такой мой неизвестный друг?» «Неизвестный друг, милая? Тот, который заставил Райдер Гута снять обвинения с моего отца и после прислал мне все необходимые бумаги?» «Никогда о нем не слыхала». Даже не имею понятия, кто он такой. Мне бы так хотелось поблагодарить его. Он столько для меня сделал. Надо надеяться, когда-нибудь мне представится такой случай. Вы спросили, не имеет ли это отношение это или само обвинение. Не это ли обвинение заставляет меня жить вот так, скрываясь от всех в уединении? Нет. Отвечая... Лизи Хексом покачала головой, обратила взгляд на огонь, и при этом в ее скрещенных на груди руках выразилась спокойная решимость, что не укрылась от зорких глаз Беллы. Вы долго жили одна? Да, это для меня не ново. Я часто оставалась одна на долгие часы, и днем, и ночью, еще когда был жив бедный отец. Мне говорили, что у вас есть брат. У меня есть брат, но теперь он со мной не ладит. «Все же он хороший мальчик, и сам выбился в люди, я на него не жалуюсь!» Она говорила, глядя на пылающий огонь в камине, и по ее лицу скользнула тень скорби. Белла заметила это и дотронулась до ее руки. Лизе, скажите мне, есть ли у вас подруга ваших лет? Я жила так одиноко, что у меня никогда не было подруги. И у меня тоже. Не то, чтобы я жила одиноко». Мне даже хотелось подчас одиночества, лишь бы не видеть, как мама сидит в углу с лицом трагической музы, у которой болят зубы, а Лави злится, хотя я, конечно, люблю их обеих. Мне бы хотелось, чтобы вы со мной подружились, Лизи. Как вам кажется, вы бы могли? Того, что называется характером, у меня не больше, чем у канарейки, но положиться на меня можно, это я знаю.